Глава восемнадцатая С идущих на юг полос шоссе Ай-85, всего в паре миль к югу от центра города и Тёрнерфилд, аэропорт казался светящимся пятном в далёком и сполосованном реактивными струями самолётов небе. Аэропорт хартсфилд джексон в Атланте — это гигант, многолюдный город внутри мегаполиса, район без постоянных обитателей сердца. Город безымянных прохожих и отличное место, где можно легко слиться с толпой. Хартсфилл Джексон ошеломляет. То самое место, где в наши дни нам беспрестанно твердят быть бдительными, одновременно делает эту бдительность практически невозможной. С самого первого момента, когда раздвижные стеклянные двери пропускают вас в огромные терминалы — Вы попадаете в мир радиообъявлений, стендов с инструкциями, записанных сообщений, траволаторов, баров и залов ожидания, эскалаторов, видеоэкранов, зон досмотра, магазинов, еды, подземных поездов, гула голосов трех тысяч работников, солдат, копов, ищущих бомбы собак и путешественников. Один из самых загруженных международных аэропортов в мире во всех неправильных местах медлителен как черепаха. А в остальном это вихрь информации, звуков и света, если только вы здесь не для того, чтобы понаблюдать, пока другие поглощены своими делами. Собственные заботы путешественников отвлекают, и они лишь смутно осознают окружающих, несмотря на новые угрозы и повышенное внимание. Благодаря нехитрым уловкам по изменению внешности, очкам, бейсболке, простой одежде, ничем не примечательной по рисунку и цвету, Можно пройти мимо близкого знакомого незамеченным или задержаться в том же газетном киоске и не быть узнанным. В таком месте люди не смотрят друг на друга. Они видят категории и стереотипы. Путешественник, покупатель, полицейский, бизнесмен. Быть невидимым в общественном месте таким, как это, очень просто. В паре сотен ярдов от выхода на посадку, куда я прибыла с другими пассажирами рейса из Денвера, Коридор зала «Б» резко нырнул вниз крутым эскалатором, что вели к подземным тротуарам и поездам. С высоты медленно движущихся металлических ступеней я разглядывала людскую толпу. Меня этому обучали. Я умела уловить внезапное движение, странную походку, шаги, что-то необычное в толпе или чей-то слишком пристальный взгляд. На мне были джинсы «Левайс» и «Пулловер» без рукавов, и всё же температура тела, по ощущениям, подскочила до двухсот градусов ещё в самолёте и до сих пор не нормализовалась. На плече у меня был ремень компьютерного чехла из чёрной кожи. Согласно табло над головой, до прибытия следующего поезда оставалась одна минута. Я чувствовала его приближение под сланцевыми полами в транспортном вестибюле. Едва ощутимая вибрация, сопровождаемая приглушённым грохотом, за мгновение до того, как состав вкатился в тупик, и стеклянные двери с шипением открылись. Я быстро юркнула в толпу, чтобы успеть к поезду, пока двери словно не захлопнулись, и для равновесия схватилась за одну из вертикальных стоек в центре вагона. Мой взгляд скользнул по вагону. Нетрудно было предположить, что эгоист, воя жестокий социопат вроде того, которого мы искали, Хотел бы увидеть меня, когда я вернулась. Хотел бы изучить моё лицо на предмет страха или стресса. Его игра, а это была игра, на самом деле заключалась в том, чтобы отравлять и калечить жизни других людей. Теперь этот убийца держал в петле связи Раузера, и меня. И был не прочь какое-то время поиграть с нами в кошки-мышки. Я действительно чувствовала, что кто-то следит за мной, или это была просто реакция на полученное мною письмо. В самолёте я перечитывала его снова и снова, и его было достаточно, чтобы волоски на моих руках встали дыбом. Моя ДНК может сделать для вас только одно — дать вам ориентир для следующего раза. Это так в духе СМИ — вырвать что-то из контекста, не рассказывая всей истории. Что они там придумают дальше? У. Мне предстояла долгая прогулка по аэропорту и бетонным парковкам долговременной стоянки. Они даже днём выглядят тёмными и непривлекательными, но сразу после полуночи, когда воздушное движение минимально, когда стук колёсиков моего чемодана по неровному бетону лишь время от времени прерывал призрачный вори активного двигателя, ощущение было... зловещее. Будто кто-то вот-вот выпрыгнет на тебя из кустов. «Окей, я понимаю, в аэропорту Хартфилд-Джексон нет кустов. Дело в том, что я была уже не в состоянии отличить реальную опасность от воображаемой». «Неужели я следующая?» — всё время думала я. «Нет. Я не вписывалась в профиль жертвы. Но, с другой стороны, что на самом деле требовалось преступнику? Как он выбирал своих жертв?» У нас имелась лишь одна связь с некоторыми из жертв, но не со всеми. Этого было недостаточно, чтобы понять процесс выбора. Я заставила себя двигаться спокойно, в обычном темпе, не оборачиваясь. Просто добраться до своей машины. Время от времени я слышала, как захлопывалась дверца или оживал двигатель. Каждый звук казался усиленным. Что вообще ему нужно? Он уже упустил шанс. По крайней мере, так он хвастал на месте убийства Лабрека. Неужели всё дело в слежке? Слежка была топливом. Она давала силу и власть. Приблизившись к моей старой импале, я представила глаза, прожигающие мне лопатки. Мне потребовалась вся моя внутренняя сила, чтобы не швырнуть на бетонный пол чемодан и не броситься со всех ног на утёк. С этим убийцей была перейдена черта. За все мои годы работы в бюро по всем типам дела серийных преступников, когда я составляла профили серийных убийц, растлителей малолетних, насильников, меня никогда это не касалось лично. Между преступниками и криминалистами всегда существовал барьер. Эмоционально моя работа сказывалась на мне. Я брала её с собой домой и ложилась с ней в постель, которую делила с мужем. Ночные приливы пота, алкоголь, чтобы успокоить нервы. Попытки осмыслить и разложить по полочкам кошмар, который я весь день воссоздавала в мучительных деталях. Выпить перед работой, чтобы снять усталость, депрессию, выпить с похмелья. Я убеждена, каждый, кто способен к эмпатии, наделён способностью ощущать страдания жертвы. Некоторые из нас справляются с этим лучше, чем другие, только и всего. Но это тёмное существование никогда физически не стучало в мою дверь, как сейчас. Я открыла машину, закинула чемодан на сиденье и с бешено колотящимся сердцем забралась внутрь. Слава богу, мой отец взял потрёпанную импалу, на которой я ездила в старшей школе с мотором V8 в 427 лошадиных сил. Он заново хромировал и полностью отреставрировал её для меня как раз перед моим поступлением в колледж. Так что у неё определённо было всё, что мне нужно, чтобы избавиться от хвоста. Даже сейчас с дыркой от пули в лобовом стекле моя старая импала приводила меня в восторг. Она рычала, как поезд подземки, и мне нравился этот звук, когда верх был опущен. В конце концов я выросла в Джорджии, в окружении крутых тачек и парней в узких джинсах. Когда Джимми и я были детьми, мать по субботам собирала корзины для пикника, чтобы посмотреть автогонки в Йеллоу-Ривер. Мы ели огурцы с чёрным перцем и белым уксусом, Картофельный салат из пластиковых контейнеров и маленькие гамбургеры, которые мой отец обычно зажаривал до углей на переносном гриле. Приносили с собой карточный столик и клетчатую скатерть, что, как я думаю, было призвано придать этому событию некий класс. Запахи выхлопа и горящей резины были частью трапезы. И рёв двигателей был совершенно оглушительный. Но по субботам на этих гонках мой отец был самым счастливым человеком. Это был почти единственный раз, когда он покидал наш гараж, в котором постоянно возился, и единственный раз, когда мог не слышать мамин голос. Мне было одиннадцать, когда отец решил, что я должна научиться водить машину. Он засунул меня в наш потрёпанный пикап «Шевроле» на грунтовой дороге и чуть не обмочился от смеха, когда я смяла часть кукурузного поля, прежде чем нашла тормоз. Позже, будучи подростками, мы с братом совершали с ним долгие молчаливые поездки. Останавливались у придорожных киосков, чтобы перекусить варёным арахисом и свежими персиками. Затем собирались обратно в машину и ехали дальше. Только я, мой лилейно-белый отец и мой чёрный брат. И местные таращились нам вслед. Иногда для меня даже сейчас шуршание шин по дорожному покрытию звучит как океанский прибой. Я могу ехать и ехать бесконечно, забыв обо всём. Я нашла свой телефон и позвонила Раузеру. Как известно, он терпеть не мог, когда его будили по ночам. Полицейские в участке обычно подбрасывали монетку, чтобы узнать, кто должен взять на себя эту миссию. Было уже за полночь, и эта честь выпала мне. "Надеюсь, причина уважительная", сразу сказал он. "Это я", сказала я, расплатившись с кассиршей и покатила к выезду из аэропорта. В самолёте я открыла электронное письмо. Письмо Уйшбоуна, адресованное тебе. Новое А потом у меня возникло ощущение, что за мной наблюдают. Но у меня уже был этот безумный сон, так что я была напугана до потери пульса. К тому времени, как я добралась до парковки, он уже был повсюду. Я чувствовала его раузер. Думаю, у Уишбо он ожидал мой рейс. Я не знаю почему. Просто почувствовала. «Вот это да! Есть ещё одно письмо?» Я остановилась у выезда и посмотрела в зеркало заднего вида. С разных парковочных площадок выезжали три машины и приближались к платным полосам. Одна выехала следом за мной. Когда я не сдвинулась с места, водитель подал сигнал. Я с неохотой влилась в поток машин и покатила от аэропорта к выезду на автостраду Ай-75-85-Север. — Поговори со мной, пока я одеваюсь, — велел Раузер. — И помедленнее. — Тебе пришло письмо от Уишбоуна? — Хм... Это может быть хорошей новостью. Мы можем его отследить. Я подробно и чуть спокойнее объяснила суть электронного письма, которое нашла в своём почтовом ящике. Письмо, которое Раузер ещё не прочёл и в котором имелось обещание новых убийств. Вибрация в его голосе подсказала мне, что, разговаривая со мной, он быстро куда-то шагал. Я представила, как он запирает входную дверь и направляется по тротуару к Раунвику. «Думаешь, за тобой сейчас следят?» «Не знаю. Наверное, это не имеет особого смысла. Здесь повсюду камеры. Он наверняка знает, что мы просмотрим видеозаписи». «Всё равно лучше не рисковать. Не торопись, дай нам несколько минут, если можешь. Ты едешь на север по 75-й, дробь 85-й, верно? В Импале?» «Въезжаю на эстакаду». Я слышала, как Раузер по рации вызвал подмогу. «Хорошо, Кей. Езжай к выезду с Кэпитал-авеню, на Полларде сверни налево, а затем езжай в объезд вокруг бейсбольного стадиона. Там будет несколько светофоров. Будь настороже. Ради Христа, за двери. У нас рядом есть подразделение. Я поручу закрыть все съезды. Надеюсь, сумею найти кого-нибудь, кто сядет тебе на хвост перед Лэнгфорд-Парк-Уэй». Он помолчал. «Ты уверена, что это не приступ паранойи?» Думаю, он хочет проверить, напугал ли меня его письмо. Он должен знать, что залез нам под кожу. Это даёт ему чувство контроля над нами. Всё равно, как передвигать по доске шахматные фигуры. Я снова посмотрела в зеркало заднего вида. Ничего. Главное, не останавливайся, Стрит. Мне насрать, если посреди дороги выскочит Тоня Матьё Хардинг и начнёт вертеть задницей. Главное, не останавливайся. Примечание. Тоня Хардинг. Рождена в 1970 -м. Американская фигуристка-одиночница. Я знала, что беспокоила Раузера. Мы оба слишком много знали о том, как убийцы находят своих жертв. Мой разум автоматически начал оценку риска. Во вторник после полуночи движения почти нет. Чтобы разбить окно автомобиля и оглушить водителя, потребуется всего несколько секунд. Я же была не вооружена. Не имело значения, что у меня есть лицензия на поимку беглых преступников и разрешение на ношение оружия. Если только я не сопровождала беглеца под стражей, я не могла иметь при себе оружие в самолёте, и даже в этом случае после 11 сентября потребовались бы некоторые действия. — А толстяк сбитый тоже там будет? — спросила я Раузера. — Или Тоня выскочит и начнёт кататься одна? — Когда нервничаю, я шучу. Одна из тех вещей, которые так ненавидел мой бывший муж. Дэн считал, что я прибегаю к юмору для того, чтобы оборвать любой серьёзный диалог. Всё, что могло бы привести к более глубокому пониманию моих основных проблем. О, Господи! Можно подумать, у Дэна есть глубина, чтобы распознать основную проблему. Раузер также не всегда ценит момент или вкус моих шуток. На этот раз он не рассмеялся. «А если толстяк будет мне ею угрожать?» — спросила я. Мне остановиться?» Раузер всё же усмехнулся. «С тобой действительно что-то не так, Стрит. Да ты и сама это знаешь, верно?» «Я перезвоню через пару минут», — сказал он и отключился. В зеркале заднего вида на меня словно кошачьи глаза из темноты смотрели фары. Каждая машина позади меня, каждая машина, что проезжала мимо, заставляла моё сердце биться чаще. «Что это было за жуткое чувство?» Боже, как же мне хотелось победить его, убежать от этой угрозы, от этой штуки, которую я ощущала затылком, которая обжигала мне кожу. Я не хотела оказаться так близко, но, возможно, это была ложь. Что если жизнь, которую я прожила, мысли, которым я позволяла занять мой ум, вещи, которые я читала, изучала, говорила, говорила и говорила, создали некое магнетическое поле, притягивающее меня к нему? Насилие. Вещь, которая пугает меня так сильно, что у меня от неё сводят зубы. Которая интригует меня так глубоко, что я не могу от неё убежать. Я подумала, не свернуть ли мне на следующем съезде, выключить фары. Может, стоит быстро нырнуть в первый же переулок и попытаться понять, действительно ли за мной следят? Но я придерживалась плана Раузера. Мне в бюро вдалбливали плюсы командной работы, и не зря. Любое индивидуальное действие может привести к тому, что преступник избежит ареста, а когда преступник убивает людей, полагаться на авось просто непростительно. В паре миль впереди силуэт центра города напоминал поставленную вертикально зазубренную шахматную доску. Ещё один жаркий августовский вечер. Вонь авиационного керосина всё ещё была свежа в моих ноздрях. Обычным вечером я бы опустила вверх, хорошенько разогналась... Но это был необычный вечер. Тишину ночи разорвал звук, глухой и безошибочно узнаваемый, как выстрел из винтовки. Он прервал эту мысль, покромсал мои нервы и выплюнул их. Передняя часть моей машины вильнула к тротуару. Я изо всех сил пыталась удержать управление. На моих глазах колесо оторвалось и в припрыжку полетело через дорогу. Меня занесло на скорости 60 миль в час на трёх колёсах и пустом крыле. И тут зазвонил мой телефон, аккурат в тот момент, когда я со скрежетом пересекла белые разделительные линии и вылетела на обочину. Помню, как меня боком занесло к металлическому ограждению моста впереди, помню, как руль не слушался меня, помню, как фары позади меня подкрадывались всё ближе, но не помню, как ударилось лобовое стекло.